Развлекательная программа Неведомое с нами. Интернет-канал nibi.ru. Тема: Встреча с автором Мир под замком. Тайны сообщества. Часть 1. Видео отсутствует из-за сбоя работы сервера. Предоставлена аудиодорожка. 2 ноября 2012. Бархатный, слегка картавый голос ведущего. Ну что же, друзья, давайте порадуемся окончанию рекламного блока и поблагодарим за предоставленное нам время компанию Freeline. Программное обеспечение компании Freeline дарит нам безопасность и свободу передвижения по сети Интернет. Freeline Firewall чистая дорога к дому и домену каждого пользователя без излишних отступлений. Хочу представить вам нашего замечательного гостя. Перед вами никто иной, как Патрик Бёрквуд. Один из самых непобоยущихся тех слов известных и скандальных журналистов нашего времени. Сейчас он скромно присел в нашей студии на кресло и мало напоминает того человека, кто месяц назад ворвался в теле и сети эфир большинства мировых инфоканалов. Но внешне вид обманчив. Напротив меня сидит действительно тот самый парень, перед которым дрожат правительства самых мощных государств нашей планеты. Здравствуйте, Патрик. Рада видеть вас. И перестаньте же скромничать. Покажите настоящего себя. Довольно тихий, хрипловатый голос. За каждым словом чувствуется пылкая энергия и самоуверенность. Приветствую, Костя. Признаюсь, я рад не меньше вашего. Между нами, говоря, сдержанный смешок. Приглашение в студию самого продвинутого канала русскоязычной сети э, -э немного меня смутило. Да ладно, Патрик. Переставайте корчить недотрогу и покажите нашим всете зрителям настоящую акулу журналистики. Короткая пауза. Взглаз зрителей и смех в зале. Так лучше. Браво, Патрик. Когда вы улыбаетесь вот так, то действительно напоминаете акулу. Всякие сомнения отпадают перед вашим очарованием. Теперь даже я могу поверить в то, что вы раскрыли так называемый заговор тысячелетий и перевернули вверх дном с камицы целый мир. Хотите поговорить об этом? Ха -ха -ха, да вы шутник, господин Гёрквуст. Конечно же, все присутствующие, я зрители в зале и миллионы сетезрителей, все мы просто жаждем услышать столь занятную историю из первых уст. Будьте любезны. Пожалуйста, обращайтесь ко мне как и раньше, просто Патрик, никаких господ, мистеров и товарищей. Я испытываю неловкость и дискомфорт, когда ко мне обращаются в официальном тоне. Ну, хорошо, Падрик, договорились. Немного смущённый голос ведущего. Давайте же поговорим о вашем журналистском расследовании. Не имею ничего против, Костя. Что именно вы хотели бы узнать? С вашего позволения, осмелюсь сделать паузу. И замечу, что в отсутствие рекламных блоков мы обязаны компании Freeline Детальную информацию о файрволах и антивирусах компании Fireline можно получить, кликнув по ссылке, расположенной у моего плеча. Вернёмся же к нашему гостю. Вы спрашивали, Патрик, что именно нас интересует в вашем расследовании? До краткого перерыва, на нерекламную паузу, на смешливом тоном я действительно спрашивал об этом. Хм, давайте представим, что все зрители совершенно ничего не слышали о скандальных событиях месячной давности. Не могли бы вы рассказать нам обо всём с самого начала? М-м, попытаюсь, конечно. В голосе гостя ощущается усталость. Ну, давайте договоримся. Согласен на любые условия, Патрик, насмешливым тоном. Последние 4 недели я только и делаю, что рассказываю свою историю и предъявляю доказательства. Честно вам скажу, надоело. Я журналист-международник, а не говорящий попугай. Кроме того, если верить статистике, практически каждый человек, имеющий доступ к сети, уже знает о заговоре тысячелетий. Давайте не будем испытывать моё знание русского языка, я расскажу о расследовании вкратце. А вопрос о гонораре я уже утряс с вашим продюсером. Ну, тогда и вы перестаньте каждые 10 минут трещать о надоевшей всем и каждому компании фрилайн. У неё действительно неплохие файрволы. Но я готов отказаться пользоваться имей, если ещё раз услышу это навязчивое название. В зале бурные овации, крики: "Молодец, давно бы так". А в виде дополнительного пощечительного приза с этим зрителям сегодня я назову именно организаторов заговора, именно тех самых подлецов, которые скрываются за масками разоблачённых мною тайных обществ. Как вам такое предложение? Все звуки погибают под лавиной криков. Зал захлёбывается от восторга. Голос ведущего: "Всё в порядке, Патрик, можете начинать". В зале наступает тишина. "Знаете, ещё со студенческих времён у меня было одно любопытное наблюдение. Я никак не мог его объяснить. До тех пор, пока не занялся проблемой так называемого всемирного заговора. Почему-то все люди считают, что живут во вселенском бардаке. Открываешь практически любую книгу, а там Вокруг творится сущий беспредел. По телевидению хаос на международном валютном рынке. Все те орут о нечестной политике, а в личных разговорах так вообще нецензурной бранью отзываются о работе правительства, международных отношениях и даже собственной жизни. Каждый считает от матёрого политика до распозднева бродяги. Мы живём в бардаке, причём со временем этот бардак станет ещё большим. Вспомните только последнее повышение цен на нефть и, соответственно, на бензин. Сплошной ужас, беспорядок и бедлам. На самом деле всё в нашей жизни упорядочено. Сменяются поколения, изменяются нравы, улучшаются технологии, перекраивается одежда. Казалось бы, каждый работает, е лозит лопатой или стучит по калькулятору, зарабатывает деньги, создаёт семью и пытается построить семейный уклад. Разве это не порядок? самое, что не на есть порядок. Но помимо него и вместе с ним почему-то существует всеобщий бардак. В парламенте любой страны ссоры, в бизнесе кровавая конкуренция, человеческая жизнь, чистая война за выживание в человеческой же среде. Спрашивается, почему мы ведь не дикие звери, которым необходимо убивать, чтобы не быть убитыми? Мы же цивилизованные люди. Но почему-то при всей своей цивилизованности Не как не можем ужиться друг с другом, вы согласны? Наверное, в голосе ведущей ощущается растерянность. Должен отметить, что вы неплохо говорите на русском языке. Спасибо, Костя. Говорю я действительно неплохо. Слава великому Гимо. Но я начал рассказ не с той стороны. Хотел как можно более кратко, а получается, как всегда. Смех в зале. Э, давайте так, задумчиво спросим у наших зрителей хотят ли они услышать общеизвестное введение громкий крик нет не хотим назовите имена стоп стоп голосом ведущего патрик не делайте из нашей программы балаган вы обещали рассказать сокращённую историю своего расследования так расскажите же её без философствований и отступлений шёпотом вы понимаете что может подняться вопрос о вашем гонораре Не суетитесь, Костя. А все те зрителей прошу меня простить. Я всего лишь показал на практике, как двумя-тремя вроде бы незначительными предложениями из упорядоченного процесса можно сделать, как вы там сказали, балаган. Я понимал, что делаю, и навязчиво влиял на публику. Зрители же ничего не понимая, поддались влиянию. Разъяснения нужны. Вы меня немало удивили, Патрик. Вашей целью было создать беспорядок в нашей студии? Именно каждый присутствующий до моего прихода подчинялся каким-то своим личностным законам и правилам поведения в обществе. Когда же я пришёл и бросил несколько слов, публика вдруг забыла о старых правилах и перешла под моё временное управление. Не слишком приятно слышать такое. Дальше будет ещё неприятнее. Все присутствующие смотрели серию моих программ Мир под замком. Тайные общества. Шо в шоузале. Да, все смотрели. Вы уже убедились в том, что миром управляют кланы финансовых магнатов и учредителей транснациональных корпораций. Да. Вы понимаете, что за кланами могут стоять ещё более могущественные личности. Да. Вы хотите, чтобы каждый, кто распростёр свои когти над миром, был наказан? Да. Есть ли в зале хоть кто-нибудь, кто этому не верит? Запись обрывается. Студия интернет-канала была уничтожена взрывом. Установить заказчиков и исполнителей следственным органам пока не удалось.